Глава 36. Новые планы. Чуть позже я нашёл небольшой железный сундук с золотыми монетами и драгоценностями. Вместе с другими сокровищами, что хранятся у меня дома, я скоро смогу продать их по хорошей цене дорогому товарищу Бабачкину. Надо будет сгонять в Москву, чтобы повидаться с ним в ближайшее время, передать ему драгоценности и забрать фальшивые документы для мы и Аманиты. Чёрт! Две недели прошли с тех пор, как я убил теневого демона. Пролетели, как одно мгновение. Вроде бы много, а вроде бы и ничего. С тех пор ничего не произошло. Подземелье словно бы затихло, как море перед бурей. А может быть, я просто нагнетаю? Однако некоторое время назад я начал учить Мы водить машину. Со временем она сможет сама ездить за покупками, пока мы с Амонитой будем зажигать в подземелье. Моя первая жена казалась всем довольной и почти никогда не жаловалась. Но мне всё равно хотелось порадовать её. Думаю, рано или поздно у Мэй появятся водительские права, или, по крайней мере, похожие на настоящие водительские права, так что я решил, что она должна уметь водить машину. Я продолжал копаться в куче мешков, мешковины и прочего хлама, пока не понял, что уже нашёл всё маломальски ценное. Затем я опустошил пару более-менее чистых мешков, в которых была только одежда, и переложил в них найденное золото и драгоценности. Есть что-нибудь интересное, партнёр? спросил я Амониту и повернулся, чтобы помочь ей с ящиками. "Виной духи", ответила краснокожая красотка, осматривая ящики. "Я также нашла несколько ароматических масел и кусочки дорогого мыла. Тролль должно быть наткнулся на маловаров торговцев, направлявшихся в столицу Махис. Судя по запашку, он об этом мылом не воспользовался. Наш большой мальчик жил по принципу: два слоя не грязь, три само отвалится. Угу, «Ага, фыркнул я. Запашок добротный, да от души. Но ну, я набрал два больших мешка золота и ещё много чего. Каждый из нас может положить по мешку в рюкзаки, а я помогу вам с ящиками. Как далеко находится тайник? Примерно в часе ходьбы на юг. Лира и подготовил его специально для нас, сказала Диманица, сморщив нос. Ох, придётся потрудиться, чтобы отобрать из этой горы маломальски ценное. Хорошо, сказал я бодрым тоном. Давай тогда не будем медлить, пока сюда не заявились желающие поживиться на халяву. И то дело. Аманита взяла один из тяжёлых мешков с золотом и положила его в свой рюкзак. Как только мы закончили сборы, как следуют, загрузившись ценными вещами, то вышли из пещеры. Огляделись по сторонам, желая убедиться, что мои выстрелы не привлекли ненужного внимания. К счастью, никого вокруг не было. Поэтому мы отправились на юг к тайнику, который подготовил для нас контрабандист Амонита и я ранее договорились с Селираей, что он будет продавать любые товары, которые мы добудем в подземелье, забирая себе небольшую долю прибыли. Я всё ещё не совсем усвоил, так сказать, валютный курс золота и драгметаллов в подземелье, но Амонита знала про это всё. У неё были чуть ли не энциклопедические знания обо всём, что можно было продать, так что в переговорах с контрабандистом я всецело доверял ей. Моя вторая жена, похоже, тоже доверяла этому мутному товарищу. Димонов со странными наклонностями сеет раздор среди людей. И ещё у них, кажется, в прошлом были близкие отношения. Я, конечно, не считал себя сильно ревнивым, но предпочёл бы, чтобы все бывшие держались от моей дамы подальше. Время от времени я задавался вопросом, откуда они знают друг друга. На самом деле между моей женой и контрабандистом не чувствовалось никакой химии. Они общались подчёркнуто сухо и вежливо, так что я не беспокоился об этом. Кроме того, Аммонита каждый день ясно давала понять, как сильно её тянет ко мне. «Как идут твои уроки чтения?» — спросил я, пока мы тащили добычу по дороге. «Уже немного умею читать на русском», — сообщила Риманитса с дерзкой улыбкой. «Но с письмом и особенно к усивам есть некоторые проблемы. А эти ваши падежи так вообще полная жопа. Хорошо мне в детстве доводилось слышать русский, так что я не с полного нуля начинаю». Я решил не расстраивать Амониту и не говорить ей, на скольких языках на самом деле говорят в мире поверхности. А то же ведь ещё предстоит английский освоить, ну и в идеале украинский хотя бы чуть-чуть. Ведь по нашей легенде о Амоните из Львова, было бы странно, что она не знала хотя бы пару слов на украинской мове. Также я не стал спрашивать, откуда Амонита в детстве слышала русскую речь. Прошлое для неё болезненная тема. Если захочет, то сама расскажет. Мы и тоже активно учут русский, Аманита вздохнула. Мы обе делаем успехи, но мы имени сильно опередила. Я не понимаю, как она это делает, но она во всём первая, победительница по жизни. Что именно тебя тормозит? спросил я деликатно. Я могу чем-нибудь помочь? Ну, ты вряд ли сможешь помочь. Мне в детстве было скучно учиться читать и писать. Мне куда больше нравилось драться с братьями, фыркнула краснокожая красотка. С тех пор изучение иностранных языков не стало интереснее. "Ага", ответил я, перешагнув толстый курян дерева, выступающий над землёй. "Но держу пари, когда ты была ребёнком, у тебя не было доступа к любовным романам в жанре БДСМ". "К чему, к чему?" а монитор смеялась. "БДСМ знакомое слово. Это угроза, проклятие или заклинание? Есть электронные сайты в интернете, где продают самую разную литературу", я усмехнулся. У читателей есть спрос, и авторы стараются удовлетворить его. Есть книги, написанные специально для женщин с разнообразными жёсткими сексуальными сценами. Там в виджетах целые вереницы томных красоток рядом с скрипкими парнями без рубашек. Насколько я слышал, некоторые истории там реально очень жёсткие и грязные. "Да? Насколько жёсткие и грязные?" спросила коснокожая красотка, косясь на меня злыми жёлтыми глазами. "А насколько ты хочешь?" спросил я, усмехаясь. Это интернет. Там есть всё на любой вкус. Если это сможет тебя замотивировать, я найду тебе самую развратную и жуткую историю, которая только существует. Говорят, теслюнок Кирилл, он же архимаг, такое отборное порево пишет, что пар из ушей идёт. Правда, он больше по кошкам девочкам, а тебе нужен автор, специализирующийся на женской аудитории. Хм. Это любопытная тема, надо подумать, согласилась демоница с озорной ухмылкой. Правда непристойности с тобой в нашей постели меня привлекают намного больше. Всегда к твоим услугам, я усмехнулся. Амонита и я двигались по коротким проходам среди каменных стен, которые вёл к тайнику. Там мы оставим масла, вина, духи и прочие трофеи в потайной сундук, расположенный в тайном месте в стене. Алира я заберёл того позже. Золотые драгоценности я оставил себе. Успешно спрятав всю добычу, мы направились в главную пещеру клана Махис. к северу от извилистого леса. Огромный размер подземного мира, который существовал под моей квартирой, никогда не переставал меня удивлять. Чем больше я изучаю его, тем более удивительным он кажется. Мы намеренно избегали любых троп или даже хорошо проторенных тропинок. Я все еще находился в розыске. Патрули солдат клана Махис по-прежнему рыскали по подземелью в поисках злого колдуна, то есть меня. Безумный Моналис, чтобы вы побрал до конца жизни острый понос, всё ещё злился из-за того, что почти 2 месяца назад я умыкнул его сестру от его головорезов. Ничего-ничего. Очень скоро вступит в действие мой план, и клан Махис падёт под объединённой мощью сил яркости. Осталось лишь немного подождать. Я покончу с этим возвращенцем Моналисом раз и навсегда. Амонита и я благополучно вернулись к северной железной двери, самой первой, которую я нашёл. Прошли обратно в безопасные тоннели у поверхности, как раз перед областью, где я поместил несколько прожекторов и датчики движения. Перед зоной с прожекторами Амонита остановилась и надела свои большие солнцезащитные очки со стразами. Теневого демона, против которого всё это устанавливалось, я, конечно, уже убил, но прожекторы убирать не спешил. Мало ли, вдруг Монолайс решит выпустить на землю яркости ещё одного. Как знать, сколько подобных тварей у него есть ещё под рукой. Амонита начала привыкать к длительному воздействию солнечного света, но по-прежнему на всякий случай постоянно носила свои причудливые солнцезащитные очки. Когда мы вошли в зону действия датчиков движения, прожекторы включились с едва слышимым щелчком. Даже я прищурился и начал моргать из-за яркого света. "Эй, зараза!" выругалась Димоница, и она даже спряталась за меня, использовав моё тело как преграду, чтобы защитить своё лицо от сильного света. Переношу свет, я, может быть, и хорошо, но потом такие неприятные ощущения после этого. Просто держись за меня и держи глаза закрытыми, сказал я, взяв краснокожую демоницу за руку, чтобы провести её через область прожекторов. Одна минута, и мы в безопасном месте. Я был доволен тем, как работают прожекторы. Если кто-нибудь найдёт хорошо спрятанную железную дверь, а затем пройдёт по туннелям к моему дому, прожекторы как минимум замедлят незваных гостей, если не остановят их полностью. А камера уже предупреждата незапланированным визитом. У нас будет полно времени, чтобы среагировать. Мы миновали прожекторы и продолжили идти вверх к моей квартире. Как только мы поднялись в погреб, мой телефон снова поймал сигнал, и я получил уведомление. Открыв приложение, я увидел видео, на котором я комично веду свою слегка дрожащую жену-демоницу через яркий свет. Посмотри, улыбнулся я, поднеся телефон к амоните. Выглядим вместе очень мило. Фу. Я выгляжу так глупо. Краснокожая красавица закатила глаза с притвором раздражения, но я заметил улыбку, играющую в уголках её рта. Я усмехнулся и убрал телефон. Открыв дверь погреба, мы оказались среди кустов сирени. Мы перетаскали в дом все добытые драгоценности и перебросились парой фраз с Мэй, сияющей от радости. "У меня есть идея", произнесла Аманита, когда мы закончили. Этот поход выдался совсем коротким. Что если нам проверить тайное охотничье угодье Моны Лизы?